Страница 271, письмо 222 Николаю Николаевичу Страхову. 1893 год, ноября 3 -го, Ясная Поляна. Благодарю вас за ваши всегдашние добрые чувства ко мне, дорогой Николай Николаевич. Разумеется, мне это приятно, но вредно, и я знаю, как вредно. Верно говорит Куно Фишер, что это последнее снимаемое платье, примечание первое. Ужасно трудно его снять, а тяготит оно ужасно, страшно мешает свободным духовным движениям, свободному служению Богу. Как раз вместе с вашим письмом я получил от Стасова с его обычными преувеличениями описание юбилея Григоровича, на котором будто бы чтение моего к нему письма произвело какой-то особенный эффект Примечание второе, и, каюсь, даже это его письмо совсем расслабило меня». Хорошо то, что тут же третье письмо было анонимное, наполненное самыми жестокими обличениями моего фарисейства и тому подобное. Примечание третье. Сегодня я читала Писание Чайковского о болезни и смерти его знаменитого брата. Примечание четвертое. Вот это чтение полезно нам. Страдания, жестокие физические страдания, страх не смерть ли, сомнения, надежды... Внутреннее убеждение, что она и все-таки, при этом не перестающие страдания и истощения, притупленные чувствующие способности и почти примирение и забытье, и перед самым концом какое-то внутреннее видение, уяснение всего «так вот что» и конец. Вот это для нас нужное хорошее чтение». Не то, чтобы только об этом думать и не жить, а жить и работать, но постоянно одним глазом, видя и помня ее, поощрительницу всего твердого, истинного и доброго. Мы живем в ясные одни с Машей, мне так хорошо, так тихо, так радостно, скучно, что не хотелось бы изменять, а, вероятно, скоро поеду в Москву. Я написала ответ немцу на вопрос о религии и нравственности и постоянно думала о вас, желая прочесть вам и спросить вашего мнения. Примечание пятое. По письму вашему вижу, что вы бодры и телом, и духом, и пишете историю философии. Примечание шестое. Это прекрасно. Целую вас. Стасов пишет, что вы можете достать ух Хтомского Лаудзи. Таоти Кинг или Писание нравственности. Примечание седьмое. Если можно, достаньте мне на время, а то нигде нет. Ваш примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо 29 октября, в котором Страхов приводит выдержку из книги Куно-Фишера Артур Шопенгауэр, издательство Гейдельберг, 1893 год, об отношении Толстого к философии Шопенгауэра. Он процитировал также абзац, где Фишер, говоря о тщеславии Шопенгауэра, проявившемся и перед смертью, цитирует слова Платона «Чистолюбие – это последнее платье, которое снимают». Второе. Письмо 31 октября, где Стасов описал момент чтения поздравительного письма Толстого «Смотри письмо 220-е», по его словам «Стены тряслись от рукоплесканий». Третье. Письмо «Неизвестно». Четвертое. Модест Ильич Чайковский. Болезнь Петра Ильича Чайковского. Письмо в редакцию. Газета Новое время от 1 ноября 1893 года под номером 6350. Примечание 5. В начале августа Толстой получил письмо от фон Гижицкого, основателя этического общества для содействия социально-этическим реформам и издателя журнала этике культур, с предложением ответить на вопросы. Первое. Что вы понимаете под религией? Второе. Верите ли вы в возможность независимой от религии морали? Смотри том 66, страницу 401. Ответом на эти вопросы явилась статья «Религия и нравственность», том 39. Гижицкому Толстой послал также и письмо от 5 октября, том 66, под номером 541. Шестое. Страхов заканчивал статью о задачах истории и философии. «Вопросы философии и психологии. Номер первый за 1894 год». Седьмое. Речь идет о книге Лао Цзэйтау Кинг или «Писание нравственности» в переводе Чалмерса. Конец примечаний.